Четырнадцатая глава. Спустя три года. Тася. После большого заказа, который я всё-таки успела выполнить в срок, я направлялась к Регине. Та немного приболела и просила завести ей лекарство, а ещё сказала, что у неё ко мне важный и неотложный разговор. Я так настроилась, что домой сегодня попаду пораньше». Мечтала отдохнуть и посидеть в тишине. Даже скачала какое-то кино и купила пачку кофе и шоколадку. Людям с творческими профессиями тоже нужно иногда отдыхать и абстрагироваться от реальности. А пока Влад уехал вместе со своей танцевальной командой на гастроли в Санкт-Петербург, то я хотела использовать свободное время по максимуму. Заглушила двигатель своей древней старушки… Закрыла дверь и направилась в квартиру, где временно обитала подруга. Она полгода назад съехала от меня в более комфортные условия. Сотрудникам ресторана, где она работала, предоставляли в аренду жильё недалеко от места работы за половину стоимости. «Таська, ну наконец-то!» Слабым голосом отозвалась Регина, показавшись в прихожей. Я окинула её внимательным взглядом. Подруга выглядела и в самом деле неважно. Красные глаза и нос сильно выделялись на её бледном лице. Она держалась за стену и смотрела на меня так, словно ждала моего появления целую вечность. «Вид у тебя, конечно, больной», – протянула я, поставив пакет с лекарствами на комод, разулась и прошла вглубь маленькой на уютной квартирке. «У меня уже совсем нет времени ходить вокруг да около. Вечно ты любишь опаздывать», – устало говорила Регина. «Но я не думала, что так разболеюсь. А Инга с меня три шкуры спустит, если я сейчас позвоню и скажу ей, что не приду на выездной фуршет и огорошу её, чтобы искала мне замену». Регина открыла дверцу своего шкафа и сняла с вешалки одежду. «Подмени меня, а?» С надеждой протянула лоскутки коричневой ткани. «Ты шутишь, да? Мы почти одной комплекции. Выручай!» Подруга смотрела на меня стеклянным, больным взглядом так, будто от моего ответа зависела её дальнейшая жизнь. Я протянула руку и взяла одежду. Прикинула на глаза, что там невозможно и подойдёт. Но длина... «Я думала, что ты работаешь обслугой на крутых вечерах, так?» «Хочешь сказать, все ваши официантки щеголяют в таких...» Я даже слов не могла подобрать подходящих. «Нарядах? В чём же тогда у вас парни ходят?» Изумилась я, осматривая лоскутки одежды. Нет, та вполне была очень даже симпатичная и простая, но мне показалось Несколько короткая. Регина шумно втянула в себя воздух и закашлялась. «Тась, ну прошу тебя!» Прохрепела она, хватаясь рукой за горло и морщась от боли. «Всего один вечер. Я рассказывала тебе, что у нас необычный ресторан. Во что прикажут облачиться на вечер, то мы и надеваем». Один раз наряжались в павлиньи хвосты. Представь себе пушистые хвосты за спиной и хрустальные фужеры на подносе. Но богатым не всё равно, а нам копейка. «То хвосты, а это похоже на... ну ладно». «Не всё так плохо, но я думала, у вас дресс-код. Ты ведь говорила, что вам на заказ всё шьют?» Я снова окинула куски ткани недовольным взглядом. Эта тряпка едва прикроет мою пятую точку, потому что я была сильно повыше подруги. «А парни в чём будут ходить?» В одних фартуках на голое тело? Продолжила язвить. «И с бабочкой на шее. Очень сексуально». Слабо улыбнулась Регина. До этого дня даже не задумывалась, какой такой работой занималась Регина. Знала лишь, что той были необходимы деньги. Но какой ценой она их зарабатывала, не интересовалась. А зря. «Тася, да успокойся ты!» Пошутила я. «Отнесись к этому проще. Мне юбка по колено. Но ты ведь и выше меня, поэтому тебе кажется, что коротко. А открытые плечи и рюши на фартуке...» Но это же как декорация. Мне платят хорошие деньги за кукольное личико, красивую фигуру и манеры. Каждый выкручивается как может. Не всем же везёт по жизни, как тебе. Хотя у меня тоже руки растут из нормального места. Я ещё ни разу под нос не опрокинула ни на кого». С гордостью произнесла она последние слова. «Да, и потому ты просишь меня щеголять в таком виде на каком-то вечере, где собралась кучка богатеев?» «Решила напомнить мне о трудовых буднях престижа, хмыкнула я. «Тась, ну мне очень нужны деньги, и это работа. Всего один вечер. Ты ведь и правда долгое время работала в престиже. Поднос не уронишь». «Не уроню», – согласилась и вспомнила, что работала у нерусского чёрта которого больше с того дня, как он пытался дать мне денег и характеристику, не видела. Странно, что поверил и принял мой блеф за чистую монету, что я якобы уехала жить в Москву к тому мужчине, под которого он меня подложил. Но наряды у нас явно были скромнее, заметила я. Регина снова посмотрела на меня так, будто я лишала её сейчас последнего куска хлеба. Впрочем, подруга всегда меня выручала. «Ну что, от меня убудет, что ли, пощеголять с подносом в течение пары-тройки часов в этом наряде?» Да и права Регина, нельзя ей было сейчас терять работу. У неё сильно болела мать. Вот она и помогала той деньгами, как могла. «Ладно, вспомню уж, как это рассекать с подносами среди выскочек». «Спасибо», – выпалила Регина и кинулась мне на шею но я тактично отклонилась от объятий подруги. Не хватало, чтобы после этих поцелуев я тоже слегла с болезнью, и мы поменялись с ней местами. Если её подменить я могла, то меня Регина уже не сможет. А у меня висело несколько заказов на следующей неделе, и ещё один намечался через пару дней. Девушка через соцсети нашла меня и хотела сделать портреты гостей к свадебному торжеству. И мы договорились о встрече на послезавтра. Переместившись на кухню, я второй раз подряд выслушивала наставления подруги, что и как должна делать на приёме. В итоге Регина махнула на меня рукой и сказала, что позвонит коллеге. И та объяснит мне всё на месте. «Ну, просто пойми, у нас давно говорили о важности этого события. Какой-то олигарх отмечает помолвку любимой дочери». «В его доме собирается куча народу. Торжественная часть закончится, а на десерт останется красочная программа, салюты, шампанское рекой. Я обожаю выездные фуршеты. Ты всё увидишь и поймёшь, почему я так люблю эту работу». «Я уже и так дала согласие», – тепло улыбнулась подруге. «В какой-то мере я даже жалела её, что на сегодня займу её место». У неё так глаза горели, когда она говорила обо всём этом. Никогда не замечала за ней интереса к роскошной жизни. Ладно, если что, буду на телефоне. Мне нужно ещё заехать домой и привести себя в подобающий вид. Ты точно успеешь? Точно. Хорошо, что Влад уехал в командировку. Он часто колесил по стране со своей танцевальной группой. Не представляю, как бы оправдывалась перед ним, узная он об этой замене и спонтанной подработке. А так, даже не придётся обманывать, просто промолчу. «А Влад в городе?» – спросила Регина, будто прочитав мои мысли. «Или опять на гастролях?» «Уехал, и, наверное, это к лучшему. Не придётся его посвящать в детали этого вечера». «Ну, у каждого своя работа». Регина пожала плечами. Пообещав завтра днём заехать и рассказать, как всё прошло, я поплелась к машине, держа в руках свою униформу на вечер. Радости я, конечно, не испытывала, но на то ведь и нужны друзья, чтобы выручать друг друга».